Глава восьмая Барс видел, что терпение Валеры заканчивалось. Битый час они пытались пройти через небольшую поляну, но у них ничего не получалось. Не пройдем. Нет ни одной лазейки. Может, снова попробуем обойти? Валера смотрел на траву в двух метрах впереди. Желто-зеленые стебли мелко дрожали и колыхались, словно от корней поднимались потоки воздуха. «Долбанная аномалия!» «Успокойся! Вот, держи новую слегу!» Барс протянул ему полутораметровую сучкастую палку. «А может, сам вперед пойдешь?» Огрызнулся Валера, пытаясь за грубостью спрятать страх. «Могу и я вперед!» — спокойно ответил Барс. «Только что ты будешь делать, если я в аномалии случайно попаду? Долго тут один протянешь?» «Да какая разница!» Валера нервно огляделся по сторонам и, уже не пряча страх, посмотрел напарнику в глаза. «Ты же видишь, сколько их тут! Мы тут оба недолго протянем. Это же хуже, чем на минном поле!» «И много ты минных полей прошел?» — насмешливо спросил Барс. «Не учили тебя в детстве про терпение и труд, которые все перетрут? Давай потихоньку вон туда!» Валера сделал несколько шагов и замер в нерешительности. Тяжело вздохнув, беглый зэк забрал у Валеры палку, взял ее за конец и, осторожно проверяя ей пространство перед собой, пошел в обход дрожащей травы. Через десяток шагов невидимая сила выдернула слегу у него из рук и швырнула в сторону деревьев. Палка со свистом перелетела поляну, врезалась в ствол сосны и переломилась на части. Валера положил на землю одну из двух оставшихся слег и решил пойти в другую сторону. Взяв вправо и чуть назад, осторожно поводя перед собой палкой, обошел группу деревьев, обогнул показавшуюся странной впадину на земле с примятой травой и зашагал по краю поляны. Потом снова свернул за деревья. Барс молча наблюдал за ним. У парня начало получаться, значит, лучше всего пустить его вперед, как, собственно, и планировал раньше, а самому идти следом. Он вернулся назад, подобрал оставленную Валерой палку и пошел по проложенному им пути. Когда поляна осталась позади, парень остановился и принялся помогать Барсу. «Там правее возьми. Ага, так. Это дерево тоже справа обходи. Вот. А теперь налево». С подсказками идти стало легче. Барс внимательно смотрел под ноги, иногда проверяя пространство впереди палкой. «Сейчас налево поверни». Барс выполнил указание, на всякий случай махнув перед собой слегой. «А!» Аномалия сработала с громким хлопком, заставив вскрикнуть от неожиданности. Руку с палкой подбросила вверх. Слега переломилась, и попавшая в гравитационные поля часть разлетелась в мелкие щепки. «Артист, чтоб тебя!» В сердцах швырнул в парня остатком слеги, но не попал. «Я имел в виду...» Валера не смог сдержать смеха, увидев испуг товарища налево от меня. — Мне плевать, кого ты имел или не имел, — зло процедил Барс. — Еще раз так пошутишь, я тебе твой смех в глотку запихаю. — Да я же не нарочно, Барс, ты чего? — Ну, извини, — сказал Валера искренним, но при этом не переставая улыбаться. — Дальше куда? — хмуро поглядывая на парня, — спросил Барс. И вдруг заметил, как над головой Валера на расстоянии не больше метра засверкали небольшие бесшумные молнии. С каждой секундой они становились все ярче и длиннее и вытягивались вниз, явно направляясь к человеку. «Артист!» Валера чуть приподнял голову и втянул носом воздух. Видимо, услышал запах озона, но паутины молний над головой не замечал и продолжал безмятежно стоять. «Ложись!» – заорал Барс. Поняв, что парень не собирается реагировать, выхватил пистолет и выстрелил поверх его головы. Валера ничком упал на землю. «Автомат, отбрось!» Барса сам не понял, почему это пришло ему в голову, но командовал при этом так уверенно, что парень мгновенно бросил калаш в сторону. Через мгновение аномалия с треском разрядилась, хлыстнув жирной ослепительно яркой молнией по стволу автомата. Во все стороны полетели куски металла и пластика. «Ух, ё-моё!» — воскликнул Валера и закрыл голову руками. Барс убрал оружие и сказал, «Куда дальше идти?» Как смог быстро, он добрался до товарища, помог ему подняться, и оба посмотрели вверх. Над их головами снова стали появляться небольшие молнии. «Надо уходить отсюда!» Негромко, словно боясь спровоцировать аномалию, на еще один разряд сказал артист, Потом поднял автомат и рассмотрел оплавленный ствол. «Выбрасывай, это мусор уже». Барс взял у парня слегу и пошел вперед. Валера еще раз поднял взгляд на молнии и уже уходя с опасного места, по-мальчишески бросил в них изуродованный автомат. Аномалия отреагировала на подобную дерзость лишь легким потрескиванием. Ближе к вечеру оба уже настолько выбились из сил от постоянного напряжения, что едва переставляли ноги. Как только выбрались из леса полосы решили устроить привал. Такими темпами мы до Кобелева будем год добираться, проговорил Валера, устало брякаясь на траву. Барс присел рядом. Нам нужен проводник. Нужен, согласился парень. Мысль крутилась в голове последние несколько часов, но никак не получалось придумать, как найти и, самое главное, как заставить проводника помогать им. «Надо развести костер», — предложил Валера. «Глядишь, кто и заглянет на огонек». «И что дальше? Все бабло ты слил сержанту». «Слил. А лучше, если бы нас забрали?» Барс не ответил. Парень был, конечно, прав, но что теперь делать? Оба замолчали, размышляя. Потом Валера снял со спины рюкзак, поставил его себе на колени, вздохнул и сказал. «Ладно». Ты разводи костер, а я пока покумекаю. Как нам без денег заполучить надежного проводника? Прежде чем командовать, усы отрасти, сопля. Парень театрально закатил глаза и шумно выдохнул. Барс, не усложняй. Ну давай я костер разведу, а ты придумаешь, как сталкеру уговорить. Да сиди уж, а то, пожалуй, разведешь, что на дым полукруги сбежится. То нужен и не нужен. Он отправился собирать сушняк для костра, при этом иногда поглядывая на своего спутника. Парень с серьезным видом копошился в своем рюкзаке, потом отставил в сторону и стал копаться в мешке барса. Но никаких личных вещей все равно там не было. Поэтому возмущаться не имело смысла. Еда, оружие, медикаменты. В общем, все, что собрали у Зиновия. А если что-то из этого поможет решить проблему с проводником то хрен с ним, пусть копается. Костер Барс развел яркий почти бездымный. Вытащил из мешка консервы и чай. «Барс, а ты раньше в спецподразделениях служил?» — спросил друг Валера. «Типа того. Я просто все вспоминаю, что произошло в доме Зиновия. Скажи, а если бы я тогда не сказал, что меня в зону голоса позвали, ты бы меня спас?» Барс хмыкнул про себя а паренек-то не только врать умеет, но еще и мозгами шевелить. Хочешь совет? Выброси все из головы и спать лучше будешь. Пытаюсь. Барсу было абсолютно плевать на душевное переживание Валеры. Его волновало только одно — собственное выживание. Он все еще не знал, кто и зачем позвал его сюда, для чего он нужен здесь. Всё время с момента их проникновения в зону не оставляло ощущения, что за ним кто-то незримо наблюдает. «Ты голоса больше не слышал?» «Так, как раньше нет», — покачал головой Валера. «Несколько раз казалось, словно шепчет кто. И все. Хотя не могу избавиться от чувств, будто за мной следят, ждут, когда мы доберемся до нужного места, чтобы там сообщить о цели всего этого представления». «Такая же ерунда», — кивнул Барс. «Как думаешь, много нас таких?» «Может, и много», — пожал плечами парень. Появилось острое желание выпить чего-нибудь, покрепче чая. Но алкоголя в рюкзаках не имелось. Неожиданно в разрывах серых туч показалось закатное солнце и окрасило все вокруг багряной тона. «Красиво как?» – задумчиво протянул Валера. Среди деревьев мелькнула серая фигура. Увлеченный красотой пейзажа, парень ее не заметил, но она не укрылась от внимательного взгляда беглого зэка. Барс потянулся, неспешно поднялся, подхватив автомат, и сказал... — Пойду отолью. — Да ты настоящий романтик, — саркастически заметил Валера. — Ага, что есть, то есть, — не стал спорить Барс. Едва зайдя за деревья, он схватил с земли несколько сухих веток и бросил перед собой, пробежал безопасный участок, снова подхватил ветки и швырнул вперед. Аномалий здесь было мало, и после нервного дневного перехода Барс теперь чувствовал себя почти уверенно. Добравшись таким образом до нужной позиции, он снял автомат с предохранителя и затаился. Валера по-прежнему сидел у костра, наблюдая, как солнце медленно скрывается за тучами. Вскоре небо снова стало привычно серым, и землю окутали сумерки. Человек вышел из леса примерно в том месте, где и ожидал барс. В серо-зеленой камуфлированной куртке и штанах, с автоматом в руках и вещмешком за плечами он, крадучись, приближался к костру, обойдя Валеру со спины. Барс выбрался из засады и пошел следом. Незнакомец бесшумно подошел к парню почти вплотную, словно в сомнениях потрогал нож на поясе, но почти сразу ему в ребра сзади уперся ствол автомата беглого зэка. — Артист! — позвал Барс. — К нам гости! Валера тут же вскочил и обернулся. Какой-то миг он выглядел растерянным, но быстро взял себя в руки. Барс отобрал у «Сталкера» автомат и толкнул к костру. Тот упал, но без каких-либо эмоций поднялся, сел и протянул руки к огню. «Сталкер» улыбался. «Чего улыбишься?» Палец на спусковом крючке готов был сжаться в любую секунду. «Я думал, что вы совсем смешные». Слово «смешные» прозвучало так, будто он произнес «лохи». Ни охранного периметра, ни сигнальных ракет, костер развели что за километр видно, оказалось, ошибся. — Ты кто? — спросил его Валера. — Меня Лыка зовут. Слыхали обо мне? — Нет. — А должны? — Меня многие знают, — неопределенно ответил сталкер. — Вы мародеры? Может, калаш вернете? — А в зубы прикладом не хочешь? — осведомился Барс, разглядывая гостя. Лет сорока, с небольшой ровной рыжей бородой и такими же усами, коротко стрижены, глаза темные, с хитрым прищуром. Физически не сказать, чтобы крепкий, но подвижный и явно не рухля. Нет, сразу стал серьезным незнакомец. В зубы не хочу, тем более прикладом. А вот пожрать не отказался бы. Его взгляд жадно пробежался по консервам. Он быстро снял из-за спины вещмешок, распустил завязки и сунул руку внутрь. Барс приготовился нажать на спуск. Эй, ты чё, смешной, не стреляй. Я захотел свою долю к общему столу добавить. Лыка достал из мешка пищевые брикеты. «Чем богат?» «Куда направляешься?» — спросил Валера. «Домой иду. Жратва почти кончилась, патронов тоже мало». Барс вспомнил вопросы, которые задавали ему встречные сталкеры. «С Хабаром совсем плохо?» «А!» — сталкер разочарованно махнул рукой. «Неудачная ходка. Говорят, какой-то новый мутант объявился. Все самые ценные артефакты забирает. Вот он, похоже, все и собрал». «Ну, бывает», — добродушно поддержал Валера, не представляя, о чем речь. «Ведь пока они с Барсом шли, ни одного мутанта не встретили. Угощайся. Вот за это спасибо. А то я трое суток на одних брикетах. Скоро гадить ими буду». Дождавшись, пока сталкер насытился и удовлетворенно крякнул, Валера спросил. «Лыка, слушай, а ты не мог бы для нас проводником поработать?» «Не, я пассажиров не беру». «Не обижайтесь, но с вами мороки больше, чем прибыли. Хорошие деньги предлагаем. Зря отказываешься, тем более, что ходка у тебя пустая. Показывай!» «Что?» — не понял Валера. «Хорошие деньги. Как работу выполнишь, так увидишь». «Ха! Так у вас что, налички нет? Но вы смешные. Нет, мужики, нам с вами не по пути. захавчик конечно, спасибо, но я, наверное, пойду. Автомат отдадите?» Барс, оценивающий, посмотрел на сталкера. Он так и знал, что ничего не выйдет. Никто не согласится их вести за обещание хороших денег. Барс надеялся, что артист что-то придумал. Но так поговорить он и сам мог. Придется брать все в свои руки и просто заставлять сталкера отвезти, куда им нужно. Хотя, конечно, подобное решение проблемы чревато последствиями. Лыка легко мог сбежать или, что хуже, завести их в какую-нибудь ловушку или, к примеру, не заметить аномалию. Но что остается делать? — Да, конечно, — все так же доброжелательно сказал Валера, немало удивив товарища. Парень хотел взять оружие из рук Барса, но Зек не отдал. Валера повернулся к товарищу и сказал, ну пусть хотя бы посылку от нас передаст. Барс нахмурился, не понимая, о чем речь. Парень молча смотрел на него, протянув руку. Какую-то секунду беглый Зек колебался, но потом решился и поддержал непонятную игру актера. Сохраняя на лице недовольное выражение он протянул автомат. «Ну, на нет и суда нет», — сказал сталкеру Валера. Лыко потянулся за оружие, но парень прижал автомат к себе и спросил, «Посылку от нас в город передашь?» «Говори кому и давай, что передать», — нетерпеливо ответил сталкер. «А то темно сейчас будет, я не хочу тут ночевать». «Сейчас достану». — сказал Валера, поднялся, прошел мимо сталкера, одной рукой протянул ему калаш, а другой быстро достал что-то из кармана. Короткое движение, и сталкер схватился за шею. «Эй!» — он посмотрел на Валеру диким взглядом. Парень с улыбкой показал сталкеру, а затем бросил к его ногам пустой шприц. «Ты чё, смешной!» Лыков вскочил на ноги, схватился за автомат, направив ствол на парня. «Ты чё мне вколол?» Барс взял его на прицел, а Валера спокойно сел на свое место и продолжил есть. «Говори, а то пальну! Зачем уколол?» Лыка ощупал рукой шею, с недоумением рассмотрев на пальцах размазанную каплю крови и, вытаращив глаза, уставился на Валеру. На Барса он не обращал ни малейшего внимания. Артист спокойно смотрел в огонь, словно не на него направляли сейчас автоматный ствол. Лыка быстро присел, схватил левой рукой пустой шприц, осмотрел его в поисках маркировки. «Последний раз спрашиваю, чё вколол?» Лыка дернул затвор автомата. Палец беглого зека напрягся на спусковом крючке. И только актер вел себя так, словно все это его не касалось. «ДНФК-7», — ответил наконец Валера, дожелывая тушенку. Дехлоретан натриферуум кальцианит-7. По лицу Лыке читалось, что расшифровка аббревиатуры ему ни о чем не говорит. Ну, яд, яд, так понятнее? Валера спокойно отправил в рот еще кусок мяса из банки. Ты это зачем? Сталкер тяжело задышал. Зачем, я спрашиваю? Совсем что ли, смешной? Я-то, может, и смешной, а вот ты будешь мертвым через сутки, если, конечно, противоядие не примешь. — Врешь ты все, смешной. Так я и поверил, что вы тут специально с ядом сидели, лыку ждали. Ухожу я. А вот тебя, смешной, за это зона обидит. Ты лыку ни за что обидел, а зона тебя. Прощевайте, смешные. — Лыка, а ты случаем легкого такого спазма не чувствуешь? Как будто немного трудно стало дышать. Валера был спокоен и лишь слегка кривил губы в насмешливой улыбке. Лыка напряженно посмотрел на него, потом перевел взгляд на невозмутимого барса и вдруг шумно сглотнул. «Увеличено слюноотделение», — монотонно продолжал Валера. «Потеют ладони, появляется напряжение в бедрах. А вот как почувствуешь, что кольнуло в левом боку, а вдоль позвоночника мурашки бегают, считай все, обратный отсчет пошел». Лыка, прикрыв рот, смотрел на актера, но словно не видел его. В тишине было слышно, как в животе у него что-то булькнуло. Вдруг сталкер крупно вздрогнул, схватился рукой за левый бок и враз обмяк. — Какие же вы смешные! — сказал он страдальческим голосом, опускаясь на землю. Валера с циничной улыбкой вынул из кармана три разных капсулы и сказал. В одной из них противоядие, в другой — абсорбент, замедляющий действие яда, в третий — катализатор, наоборот, ускоряющий его. — А ты смешной! — злобно процедил Лыка, дернувшись вперед. Одно безобидное слово заменяло ему все возможные варианты нецензурных ругательств. «Ты что, издеваешься?» Казалось, что сталкер вот-вот набросится на парня, а Валера продолжал играть. «Все просто. Нам надо добраться до Кобелева, потом попасть в Фелисова и на Андреевские выселки. Ты нас туда проведешь, а взамен получишь противоядие». «До Кобелева вы хрен отсюда доберетесь, больше недели уйдет, ежели бегом и налегке» а с пассажирами дней 10 не меньше. Если на Фелисова дня 4 может, пять, и до выселок не меньше. Не обсчитался малость?» Сталкер прожигал Валеру огненным взглядом. Парень ухмыльнулся. «Не обсчитался. С помощью абсорбента можно замедлять его действия. Будешь принимать по капсуле в день, и хоть неделю без противоядия живи, правда, потом все равно нужно будет его принять». Валера печально покачал головой, показывая, насколько глубоко проникся положением Лыки. Барс уже в который раз ловил себя на мысли, что не понимает, как можно нести подобную хинею с таким серьезным видом, да еще и изображать подходящие к ситуации эмоции. Но самое главное, что жертва обмана, похоже, верила каждому слову. «Ну что, договоримся?» Лыка молчал. «Не злись!» — уже миролюбиво произнес Валера. «Мы же не звери!» «Держи». Он достал еще одну капсулу и бросил сталкеру. «Так уж получилось, что денег у нас с собой нет, а попасть в указанный пункт очень нужно. А как выйдем обратно, рассчитаемся». Сталкер с полминуты рассматривал капсулу. Барс замиранием сердца смотрел, как пальцы Лыки крутят белый овальный контейнер с порошком внутри. Это был критический это был критический момент. Если проглотит, значит, поверил. Повелся на вранье артиста. Если нет то, скорее всего, начнется стрельба. Барс не сомневался, что успеет выстрелить первым, но все равно непривычное волнение, похожее на азарт, заставляло кровь быстрее бежать по жилам. Сталкер опустил руку, и палец Барса второй раз за последние 10 минут начал сжиматься на спусковом крючке. Лыка пробормотал. «Чтоб тебя радушка раскрасила смешной», потом сунул капсулу в рот. «Теперь можно было перевести дух». «Да ты присаживайся, в ногах, правда, нет», — покровительственно предложил Валера. «Вы чё, шпионы какие?» «С чего ты взял?» Валера снова уплетал тушенку с таким видом, будто ничего важнее сейчас в мире не существовало. «Да приемчики у вас уж больно подлые», — с кислой миной ответил сталкер. «Я такие только в кино видел. Не думал, что на себе испытать случится». Артист ответил лишь загадочной улыбкой. Лыка покачал головой, отвернулся в сторону и помолчал несколько минут, борясь с обидой. Потом спросил, «Наши или тамошние?» Он неопределенно кивнул, очевидно имея в виду за границу. «Свои, Лыка, свои мы. Оно и видно, сволочи. Попросили бы по-человечески. Я бы, может, и так согласился. Мы просили, ты отказал, тем самым не оставив нам выбора. Ты присаживайся, присаживайся. Поешь, а то в начальной стадии воздействия на организм яд может вызывать голод». Сталкер присел и нехотя стал есть. Видно было, что ему сейчас не до еды. «А, еще знаешь что?» Валер оторвался от тушенки и обеспокоенно похлопал себя по нагрудным карманам, где лежали капсулы. «Я все время путаю, в каких противоядий лежит, а в каких катализатор. Одновременно тоже принимать нельзя. Глаза полопаются от резкого скачка давления. Намек понятен?» «Понятен», — недовольно фыркнул Лыка. «Ну и отлично». Снова улыбнулся Валера, вполне удовлетворенный тем, как разрешилась ситуация. Но Барс подумал, что ему этой ночью лучше не спать.